Глава 1. Тополиная улица, 15 июня 1996 года. 15 часов 45 минут. Лето. Не просто лето, но апофеоз лета пик лета в вагае. Сочная зелень, ослепительное солнце на небе, напоминающем своим цветом выленившие джинсы. Крики детей в лесу на медвежьей улице.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 На холме на углу Тополинной и Медвежьей улиц расположен дом номер 251. Брэд Джозефсон поливает из шланга клумбы, разбитый вдоль дорожки, ведущей к татуару. Ему 46 лет, у него темно-шоколадная кожа. Высокий рост, широкие плечи, грузная фигура. Элли Карвер думает, что выглядит он совсем как Билл Косби. Во всяком случае, Брэд похож на Билла Козби.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 Не получу, к тому же уже скоро, видимо, пойдет дождь, вроде бы уже погромыхивает.